Глава вторая. Первое наблюдение. Неправы те, кто утверждает, будто надо покинуть пределы земной атмосферы, чтобы насладиться подлинным великолепием небес. Даже из космоса, усыпанное звездами небо, не выглядит величественней, чем с горной в е р ш и н о в безоблачную ночь, вдали от огней, зажженных человеком. И хотя за пределами атмосферы звезды кажутся ярче, Человеческий глаз не в силах как следует различать эту разницу. Зато он может охватить единым взором все величие раскинувшейся перед ним небесной полусферы, то, чего нельзя увидеть из иллюминатора космического корабля. Однако Хейвуда Флойда вполне удовлетворял тот вид Вселенной, который открывался из его окна, особенно в те часы, когда ж е л а я часть медленно вращающегося космического госпиталя находилась в тени. Тогда в прямоугольнике иллюминатора были видны лишь планеты, звёзды, туманности и безжалостно захлёстывающий всё своим горячим, не мигающим сиянием Люцифер, новый соперник Солнца. Минут за десять до наступления искусственной ночи Флойд выключал всё освещение в каюте, даже красный огонёк аварийной лампочки, чтобы глаза адаптировались к темноте. Флойд слишком поздно для космического инженера познал всю радость наблюдения за звёздами невооружённым глазом. Однако быстро научился без труда распознавать практически любое созвездие, даже по небольшой его части. На протяжении всего мая, почти каждую «ночь», он искал комету, которая, судя по звёздным картам, проходила сейчас через орбиту Марса. И хотя комету легко было обнаружить с помощью хорошего бинокля, Флойду прямо отказывался от него. Это была игра, чтобы определить, справится ли с такой задачей его слабеющее зрение. Правда, два астронома из обсерватории Мауна Кеа уже объявили, будто визуально наблюдали движение кометы. Однако им никто не поверил, как и аналогичным заявлениям некоторых обитателей космического госпиталя. Но сегодня, согласно таблицам, яркость кометы достигнет шестой величины. и Флойд надеялся, что на этот раз ему повезет. Он мысленно провел линию между гаммой и эпсилоном и устремил взгляд к вершине воображаемого равностороннего треугольника с основанием на этой линии. Казалось, одним волевым усилием он хочет заставить себя проникнуть взором в глубины Солнечной системы. И вот она, такая же, какой Флойд увидел ее впервые 76 лет назад — Еле видная, но спутать её нельзя. Если бы Флойд не знал, где её искать, он наверняка не заметил бы комету или принял за отдалённую туманность. Его невооружённому глазу комета виделась крошечным, идеально круглым туманным шариком. Как Флойд не напрягал зрение, он не мог разглядеть тянущегося за ней хвоста. Однако небольшой с к о р т зондов, которые месяцами следовали за кометой, уже сообщил о о появлении первых выбросов пыли и газа. Скоро они образуют сверкающий султан, направленный в сторону, противоположную той, где находится его создатель — Солнце. Подобно многим, Хейвуд Флойд наблюдал за переменами, которые происходили с холодным, темным, нет, почти черным. ядром кометы, вошедшей во внутренние области Солнечной системы. После 70 лет пребывания в глубоком холоде космоса сложная смесь аммиака, воды и других замороженных веществ начинала оттаивать и бурлить. Летящая гора, очертаниями и размером похожая на Манхэттен, поворачивалась на космическом вертеле каждые 53 часа, и по мере того как солнечное тепло проникало сквозь внешнюю оболочку образующиеся внутри кометы г а з ы заставляли ее вести себя подобно прохудившемуся паровому котлу струи водяного пара в смеси с пылью и дьявольским в а р е в о м из органических молекул вырывались из полдюжины небольших кратеров причем самый крупный из них размером с футбольное поле просыпался каждые два часа с рассветом за что его нарекли Старым служакой. Уже сейчас Флойд мечтал о том, как он встанет на краю этого кратера и будет ждать, пока солнце поднимется над темным, искореженным ландшафтом, хорошо знакомым по многочисленным телевизионным передачам из космоса. Правда, в контракте не говорилось, будет ли разрешено пассажирам, в отличие от экипажа и ученых, выйти из корабля. после того, как он пришвартуется к ядру кометы. Но в то же время в контракте ничего не было сказано о том, что это запрещено. «Пусть попробуют не разрешить», — подумал Флойд. «Уж чем-чем, а с космическим скафандром я умею обращаться. А если разучился?» Где-то он читал, что один человек, мечтавший посетить Тадж-Махал, сказал, «Повидав такое, можно и умереть». Хейвуд Флойд предпочел комету Галлея.